Матильда смотрела на него с особенным выражением. Вот это и есть кокетство парижских женщин, каким его изображала мне госпожа Дереналь, подумал Жюльен. Я не был любезен с нею сегодня утром, не уступил её капризу поболтать со мною. Это подняло мне цену в её глазах. Конечно, дьявол от этого ничего не потеряет. Впоследствии её презрительная надменность сумеет, конечно, отомстить за себя. Я не боюсь её угроз. Какая разница по сравнению с тем, что я утратил? Какой прелестный характер, какое чистосердечие. Я знал её мысли раньше её самой. Видел, как они зарождались. Моим единственным соперником в её сердце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 А если бы мы жили ещё во времена тайных королевских указов, тогда он не посмел бы, воскликнул академик с жестом, напоминавшим тальма. По поводу какого-то цветка Жельлен процитировал несколько изречений из Георгик Вергилия и заявил, что ничто не может сравниться со стихами аббата Далиля. Одним словом, он всячески лестил академику. А потом самым равнодушным видом проговорил: "А вероятно, мадмозель даламоль надела траур по какому-нибудь дядеушке, от которого получила наследство. Как вы живёте у них в доме? сказал академик, внезапно останавливаясь. И не знаете об её сумасбродстве? Правостранно, как её мать позволяет ей подобные вещи. Но ведь говоря между нами, Семья эта не блещет именно силой характера. А у мадмуазель Матильды этого хватит на всех них, и она ими командует. Ведь сегодня 30 апреля. И академик остановился, лукаво глядя на Жерлена. Тот улыбнулся с таким умным видом, на какой только способен. Какая связь? Может существовать между командованием в доме ношением траурного платья и 30 апреля, спрашивал себя Жюльен. Очевидно, я ещё глупее, чем полагал. "Признаюсь вам", сказал он академику, и взгляд его оставался вопросительным. "Пройдёмтесь по саду", предложил тот с восхищением, предвкушая удобный случай начать длинное красивое повествование.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 Бонифасу де Ламолю, самому красивому юноше того времени, и другу его, пьемонскому дворянину Анибалу де Каканасу. Де Ламоль был возлюбленным королевы Маргариты Наварской, которая обожала его. И заметьте, вставил академик, что мадмозель Де Ламоль зовут Матильда Маргарита. Де Ламоль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 Делламоль непрерывался похитить своих друзей-принцев, которых королева Екатерина Медичи держала при дворе в качестве пленников. Он привёл к стенам Сен-Жермена лошадей. Герцог Алансонский испугался, и Делламоль был отдан в руки палача. Что же касается мадмоазель Матильды, То она сама призналась мне 7-8 лет назад, когда я было лет 12, ведь это такая голова, такая голова, и академик возвёл глаза к небу. Что её поразило в этой политической катастрофе, так это то, что королева Маргарита Наварская, укрывавшаяся в одном из домов на Гревской площади, хватило мужества выкупить опалача голову своего возлюбленного в следующую полночь она взяла с собою в карету эту голову и сама похоронила её в часовне находящейся у подножия Монмартра неужели воскликнул расстроенный Жюльен мадмозель Матильда презирает своего брата за то что как вы видите Он ничуть не думает обо всей этой старой истории и не надевает траура 30 апреля. Со времени этой знаменитой казни, а также в воспоминания тесной дружбы де ла Моля с Коконасом, которого как истива итальянца звали Анибалом, все мужские потомки этого рода носят это имя. А по словам самого Карла IX, прибавил академик понизив голос, Этот кокоナス был одним из самых жестоких убийц 24 августа 1572 года. Но как это может быть, дорогой Сурель, что вы обедаете с ними за одним столом и не знаете всех этих вещей? Так вот, почему во время обеда мадмуазель де Ламоль Два раза назвала своего брата Анибалом. Я думал, что ослышался. Это был упрёк. Странно, что маркиза допускает подобные сумасбродства. Мужу этой мадмуазель придётся увидеть ещё не такое. За этими словами последовало пять или шесть езвительных фраз. Жюльен был неприятно поражён выражением радости и неприязни, светившимся в глазах академика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 В тот же вечер камерэстком Адмазоль де Ламоль, какиетнечившая с Жюрьеном, как некогда Элиза, объяснила ему, что госпожа её надевала траур отнюдь не с желания обратить на себя внимание. Мотивы этой причуды лежали глубже. Она действительно любила этого де Ламоля, обожаемого возлюбленного умнейшей королевы того века, умершего за то, что хотел возвратить свободу своим друзьям, и каким друзьям? Первому принцу крови и Генриху IV. Привыкший к полной естественности поведения госпожи де Реналь, Жюльен не видел ничего, кроме одной аффектации во всех парижанках и при малейшем грустном настроении не знал, о чём с ними говорить. Мадмуазель де Ламоль оказалось исключением. Он перестал принимать за сухость сердце ту особую манеру держаться, которая проистекала из благородства её манер. Иногда после обеда мадам де Ламуль подолгу разговаривала с ним, прогуливаясь по саду под открытыми окнами гостиной. Однажды она сказала ему, что читает историю Дебенье и Бранома. Странное чтение. Подумал Жерьен. Маркиза не позволяет ей читать романы Вальтера Скотта. В другой раз она рассказала ему, и глаза её блестели от удовольствия и искренности, её восхищение поступки одной молодой женщины в царствовании Генриха III, о котором она только что прочла в мемуарах Литуаля, узнав о неверности своего мужа, Анна заколола его кинжалом. Самолюбие Ельлена было пыльщено. Особо окружённая таким почётом, командовавшая, по словам академиков, всем домом, удостаивала его разговором почти дружеского характера. Я ошибся. Стал всколь и думает Ельлен: это не дружба, а просто потребность говорить. Я не более как наперсник в трагедии. В этой семье я слыву за учёного. Премусь читать Брантома, Дабинье, Литуаля, и тогда я смогу оспаривать некоторые из анекдотов, которые рассказывает мне мадмозель Деламоль. Я хочу выйти из роли пассивного наперсника. Мало помалу разговоры его с этой девушкой, державшей себя с таким достоинством и в то же время так свободно,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 держаться высокомерно и холодно. Войны лиги, героическая эпоха Франции, говорила она ему однажды, её глаза сверкали вдохновением и восторгом. Тогда каждый сражался, чтобы добиться того, что он считал необходимым для торжества своей партии, а не из-за пошлого стремления получить крест, как во времена вашего императора. Признаете,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 Чтобы лицемерие приносило пользу, оно должно быть скрытым. А Жюльен, как это видно из предыдущего, наполовину признался мадмозель де Ламоль в своём поклонении Наполеону. А вот в чём громадное преимущество этих людей над нами, думал Жюльен, оставшись один в саду. История их предков возвышает их над обыденными чувствами.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 чувствительность и искренность, которых ему часто недоставало. Около месяца спустя после описанных событий Жюльен в задумчивости прогуливался в саду особняка де Ламоля. Лицо его, однако, утратило ту жёсткость и глубокомысленное высокомерие, которое налагало на него постоянное сознание своей подчинённости.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 которая так высокомерна со всеми. Как удивились бы все в гостиной, если бы увидели у неё такое лицо, такого кроткого и доброго вида, у неё не бывает, несомненно, ни с кем. Жюльен старался не преувеличивать значение этой странной дружбы и сам сравнивал её с вооружённым перемирием.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 Но не лучше ли сделать это с самого начала, защищая законные права своей гордости, чем позднее отражая презрение, которое я навлёк бы на себя, поступившись личным достоинством. Несколько раз, будучи в дурном настроении, Мательда пробовала принимать с ним тон знатной дамы. Она отделала эти попытки чрезвычайно тонко, но Жюльен тотчас пресекал их.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 Благодаря этому поведению и некоторым странным догадкам, явившимся у Жюльена, рассеялась та скука, которую он постоянно испытывал в этом великолепном салоне, где все боялись, и где считалось неприличным шутить о чём бы то ни было. Было бы забавно, если бы она полюбила меня. Но продолжал Жюльен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 Он безумно влюблён в неё и должен на ней жениться. Сколько писем заставил меня написать маркиз де Ламоль двум нотариусам, чтобы уладить контракт. С пером в руке я чувствую себя подчинённым, а 2 часа спустя здесь, в саду, я торжествую над этим достойным молодым человеком. Ведь в конце концов Предпочтение, оказываемое ею мне, поразительно, несомненно. А возможно, так же, что она ненавидит в нём своего будущего супруга. У неё достаточно воскомерия для этого, а ко мне она благосклонна, как к своему подчинённому наперснику. Но нет. Или я сошёл с ума? Или она не равнодушна ко мне? Чем я холоднее и почтительнее с ней, тем более она ищет моего общества. Она могла бы делать всё это с умыслом из эффекттации, но я вижу, как оживляются её глаза, когда я появляюсь неожиданно. Неужели парижанки умеют до такой степени притворяться? Что мне задело?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 Или может быть, у этого герцога маньяка особая любовь к старинным выражениям? Да, она красиво, продолжал Жюльен, сверкая глазами. И я овладею ею, а потом уйду. И горит там, кто попытается мне помешать. Мысль эта сделалась единственным занятием Жюльена. Он не мог более думать ни о чём другом. Дни летели для него как часы. Ежеминутно лишь только он старался заняться каким-нибудь серьёзным делом, мысль его оставляла, и только четверть часа спустя он приходил в себя с бьющимся сердцем, со сметённым умом и с одной мыслью: любит ли она меня? Глава 11. Власть молодой девушки. Я восхищаюсь её красотой, но боюсь её ума. Мериме. -мэ. Если бы Жюльен потратил на наблюдение за происходившим в гостиной то время, которое шло у него на мечты о красоте Матильды или на возмущение, свойственное всей её семье гордостью, которую она забывала только для него, то он понял бы, в чём состояла её власть. над всеми окружающими. Стоило прогневать мадмуазель де Ламоль, и она умела наказать виновного шуткой столь рассчитанной, столь меткой и подходящей к случаю, но в то же время столь приличной с виду, что боль, причинённая ею, возрастала по мере того, как пострадавший вдумывался в неё, и наконец становилось ужасно для его оскорблённого самолюбия так как Матильда не придавала никакой цены многим вещам составлявшим предмет упорных желаний для остальной семьи то она казалась им всегда хладнокровной аристократические салоны приятны тем что побывав в них можно при случае об этом упомянуть но и только Вежливость сама по себе представляет некоторый интерес только первые дни. Ильена испытал это. За первым очарованием последовало первое разочарование. Вежливость, говорил он, есть только отсутствие гнева. А гнев есть следствие дурных манер. Матильда часто скучала, что вероятно случалось с ней повсюду. И тогда бросить острую эпиграмму являлось для неё развлечением и настоящим удовольствием. Возможно, что она подавала надежды маркизу де Круазуа, графу де Килюсу и ещё двум-трём молодым людям из знати, лишь затем, чтобы иметь пред собою жертв несколько более интересных, чем её старшие родственники. Академик и пять или шесть других приживалов, которые ухаживали за нею. Они являлись лишь новыми объектами для её эпиграмм. Мы должны с прискорбием признаться, ибо любим Матильду, что от некоторых из них она получала письма, а иногда и отвечала им. Спешим прибавить, что это особо являлось исключением из современных нравов. Воспитанниц благородного монастыря Сакре-Кёр обычно нельзя упрекнуть в отсутствии осторожности. Однажды маркиз де Кроасноа вернул Матильде одно осторожное письмо, написанное ею накануне. Этим знаком тонкой предусмотрительности он думал значительно повысить свои шансы. Но Матильда любила в своей переписке именно не осторожность. играет своей судьбой, составляла для неё удовольствие. После этого она 6 недель не говорила с ним. Письма этих молодых людей забавляли её. Но по её словам, все они были одинаковы. Каждая говорила страсти самой глубокой и самой меланхолической. Вот эти люди изображают себя идеальным человеком, готовым отправиться в Палестину. говорила она своей кузине. Знаете ли вы что-нибудь нелепее? И такие письма я бычина получать всю жизнь. Такого рода послания могут изменяться только раз в 20 лет, сообразно тому роду занятий, который в моде. В эпоху империи они были, наверное, менее бесцветны. Тогда бы эти светские юноши были свидетелями или участниками таких событий, в которых действительно было величие. Мой дядя, герцог де Н, был при ваграме. А много ли нужно ума, чтобы нанести удар саблей, возражал мадмуазель де Сент-Эридитте, кузина Матильды. А когда им это удастся, не так много твердят об этом. Ну что ж, а мне эти рассказы нравятся. Участие в настоящем сражении, в наполеоновском сражении, когда погибали десятки тысяч солдат. доказывает храбрость в человеке. Подвергать себя опасности, возвышая душу, и спасает от той скуки, в которой очевидно погружены мои бедные обожатели. А ведь скука эта заразительна. Явилась ли у кого из них мысль совершить что-нибудь необыкновенное? Они добивают со моей руки, хороша честь, и я богата. А отец мой продвинет своего зятя. О, если бы нашёлся кто-нибудь хоть немножко позанимательнее. Как видит читатель взгляд Матильды на вещи, живой, ясный и образный, не мог не отзываться на её языке. Частенько какое-нибудь выражение коробило её столь учтивых друзей. Если бы не авторитет Матильды, то они признались бы друг другу что язык её слишком цветист для изящной молодой девицы. Она со своей стороны была несправедливо к изящным кавалерам, наполнявшим булонский лес. На будущее она смотрела не с ужасом, что было бы чувством ярким, но с отвращением, весьма редким в её годы. Чего могла она желать? Богатство, знатное происхождение, ум, красота, Как ей говорили, и она верила этому, всё у неё было по воле судьбы. А вот каковы были мысли этой завиднейшей наследницы Сен-Жерменского предместья в то самое время, когда она начала находить удовольствие в совместных прогулках с Жерьеном. Её поразила его гордость и восхищала ловкость этого простолюдина. Он сумеет сделаться епископом, думала она.